Глава 52. Лана. Рабочая неделя приходит снова слишком быстро. Нашей семье катастрофически мало оказалось двух выходных, но делать нечего. Работу, тренировки и садик никто не отменял. Утро понедельника дома начинается с уже привычной суеты. Только если раньше мы торопливо гоняли по квартире вдвоем с Лясей, то теперь аура просыпания зацепила и Лешу, который, конечно же, ночевал у нас. И, как итог, выбегали из дома все втроем, безбожно опаздывая, каждый по своим делам. Рысев уже по привычке возит дочку в сад, а потом на тренировку. А я запрыгиваю в авто и лечу на встречу, которая начинается через 10 минут, и на которой мы с моим арендодателем решаем, в какие сроки и когда начнётся и закончится ремонт в салоне. По итогу, приходя к выводу, что закрываться будем уже на этой неделе, и по максимуму освобождать площадь, чтобы не мешать бригаде рабочих. Расширению и массажным кабинетом в нашем салоне всё-таки быть. Ура! Радостно выдают девчонке, когда я с порога им это и сообщаю, приезжая в салон после встречи. «Долго же мы к этому шли, Иланчик», — приобнимает меня Маришка. «Долго, муторно. Тяжело было найти хороших специалистов и с образованием дольше пары месяцев курсов. Но вот две кандидатуры, которые меня устроили». «М-м-м», — выглядывает из-за моей спины Люся, когда я раскрываю на стойке администратора досье на новых мастеров. «Мужчинка красавчик. Можно я его себе заберу, а?» «Лю-да». Кохочет Вера, мастер маникюра, а вместе с ней и наша постоянная клиентка Клавдия Степановна, элегантная женщина в годах. Ну а что? Смотри, какая подкачанная попка. Смеется Люда, а вместе с ней и весь салон. Он точно массажист, а не какой-нибудь фитнес-тренер? Ой, девчонки, был у меня как-то в любовниках массажист. С плутоватой улыбкой начинает женщина, но ее перебивает звон музыки ветра над входной дверью. Мы, как по команде, оборачиваемся на вновь прибывшую, растягивая улыбки, встречая клиентку. На пороге стоит девушка примерно моих лет. Не знаю, что меня сразу напрягло, может быть, её оценивающий, высокомерный взгляд, а может, некоторое пренебрежение, что было написано на её несомненно красивом лице. Но как только она перевела свои цепкие тёмные глаза на меня, внутри всё сжалось. Неприятная. Судя по взгляду, стерва. Или нет, даже сука. Но клиентов не выбирают. Они наш заработок, то, на чём держится и ширятся салон. Поэтому я выдавливаю из себя улыбку и спешу уйти. Я поднимаюсь в свой кабинет, киваю людям, которые уже двинулись в сторону гостие. Но даже не дойдя до лестницы, краем уха слышу от девушки: "Это салон Иланы Самойловой?" Вот не зря я предчувствовала что-то неладное. "Совершенно верно", отвечаю за девчонка, оборачиваясь. "Вы что-то хотели? Меня зовут Маргарита. И я думаю, нам есть о чём поговорить. Надо полагать, вы и есть та самая Илана. Надо полагать. У меня много работы и не думаю, что я могла бы пытаюсь отказаться, ощущая в приходе этой гости какую-то колоссальную подставу, но мне не дают. Маргарита перебивает. Это касается нашего общего знакомого. И вроде бы ничего не сказала, ни взглядом, ни словом мне намекнула на Рысева, но его фигура первой всплыла в моей голове. Может, потому что, судя по внешнему виду с такой эффектной дамочкой мог связаться только он? Его типаж. Хорошо, бросаю не своим голосом, видя во взгляде девушки отблеск победы. Ох, что ей мне совершенно не понравится этот разговор. Пройдёмте за мной в кабинет, говорю, и, не теряя ни минуты, поднимаюсь по ступенькам. И так, девчонки услышали лишнего и явно что-то заподозрили. Нечего их волновать ещё больше. В кабинете я занимаю своё место за рабочим столом, а когда незнакомка, которая, по-видимому, прекрасно меня знает, проходит, поторапливаю её словами: "У меня мало времени. У вас что-то срочное?" На самом деле не так, чтобы очень, кидает мне улыбку, как собаке кость, а у меня уже зубы сводит от злости. Эта Маргарита проходит к моему столу и замирает напротив, придергивая, пробегая глазами по светлым стенам моего кабинета. Чуть дольше положенного смотрит на настоящую на столе нашу сляси фотографию, которую в конечном счёте я хватаю и кладу на стол, пряча снимок дочурки от этого тяжёлого проклинающего взгляда. Тогда я буду вынуждена попросить вас удалиться из моего кабинета. Раз уж вам нечего мне сказать, то я не вижу смысла вам задерживаться. Знаете, Илана, перебивает меня визитёрша На самом деле, мне просто стало интересно, пожимает плечами гостья, пропуская мою реплику мимо ушей и переводя взгляд на меня, глаза в глаза. А у меня от этой наглости брови взлетают наверх, точнее, одна, живописно демонстрирующая моё недоумение. Мне было любопытно, на кого он меня променял, говорит Маргарита с улыбкой, но в голосе сквозит такая досада, что её не спрятать ни с какой маской. Что он нашёл в тебе такого, что забыв всё, что я для него делала, развернулся и ушёл? Вот, значит, как. Обиженная женская душа. Я даже спрашивать не буду, о ком идёт речь. Отвечаю спокойно, поднимаясь на ноги и пряча руки в карманы брюк. Я зла, очень зла. Но она этого не увидит. Я просто попрошу развернуться и покинуть мой кабинет, а затем и салон. Всего вам доброго, Маркорита. Он ведь всегда держал в голове тебя, никогда не отпускал. Было до жути обидно, когда пару раз меня называл чужим именем. Отвратительно, даже я бы сказала. И что же терпели-то тогда? Приходит моя очередь ухмыляться. Раз мужчина не ценил все ваши заслуги. Запинаюсь на последнем слове, молча проглатывая резанувшее по сердцу чувство жгучей ревности. Он с ней спал, и сомнений нет, что передо мной бывшая любовница Рысева. Но тут же успокаиваю себя тем, что именно потому, что она бывшая и потому, что Лёша с ней порвал, она стоит сейчас здесь, брызжит ядом. Но сама того не понимая, Маргарита лишь не раз дала мне убедиться, насколько серьёзно намерения Рысева по отношению ко мне к нам с лясей. Любила, потому что. По-настоящему. В отличие от тебя, готова была принять его даже таким свободным, холодным. Слетает равнодушная с красивого лица. Я ждала, когда он нагуляется и остепенится. Пять лет я отдала этому человеку, ожидая его приезда от отпуска к отпуску. И что в итоге? Пять лет. Все то время, что мы не вместе, она была с ним. Интересно, что нормальный человек должен испытывать, глядя в глаза женщине, с которой спал твой любимый человек? Может быть, злость? Ярость? Но меня наоборот переполняет чувство превосходства от понимания, что все эти годы Рысев всё равно любил меня. Я ужасный человек. Иначе я не могу объяснить тот эмоциональный подъём, что произошёл в моей голове. Все эти годы он всё равно любил тебя, договаривает девушка. Ты понимаешь, что сейчас играешь на моей стороне. Перехожу на "ты", вглядываясь в покрывшееся пунцовыми пятнами лицо Змии. Я просто не пойму, какая цель была у этого визита. Поругать нас с Рысевым? Скомпрометировать его? Разлучить Так ты на барот лишний раз заказываешь мне, что ему можно верить, раз ты сейчас стоишь брошенная тут передо мной. Спрашиваю искренне, так как её мотивы появления совершенно для меня непонятны. Чего ты добиваешься? Пришла убедиться, что это правда, фыркает Маргарита. Выходит, что вы действительно вместе. Не вопрос утверждения. Я, если честно, думала, что Лёша блефовал. Уповала на твой ум и думала, что ты не наступишь снова на одни и те же грабли. Мне говорили, что ты умная девушка. А вот на какие грабли я наступаю, это уже точно не твоё дело. Шиплю сквозь зубы, выдерживая неприятный до глубины души взгляд. Посмотрим, как скоро ты снова в нём разочаруешься. Кидает Маргарита и не дожидаясь моего ответа, фыркает, передёргивая худыми плечами. Подумать только. Ещё разочек сканирует своим цепким взглядом с ног до головы, а потом, более не говоря ни слова, задирает свой аристократически тонкий нос и, развернувшись на каблуках, уходит. Дверь за гостьей с грохотом закрывается, а я так и остаюсь пялиться в стену с одним единственным в голове вопросом: что это сейчас было? Но всё же, какой тяжёлой не была голова, с трудом приходится взять себя в руки и заставить вернуться к работе. Неоднозначное чувство внутри. Этот визит разберидил какой-то вулкан и снова пошатнул уютный мирок, в котором мы с Лёшей закрылись в последние дни. И на ум не к месту приходит: а ведь мы так ещё ни разу и не поговорили о том, что будет дальше. Как скоро разочаруюсь. Что чёрт возьми эта стерва имела в виду? Может, то, что через пару недель Рысеву придётся уехать? А это случится. У него контракт. Начало сезона. А я? А мы с Лясей? Почему он молчит? И может быть, это мне нужно первой начать этот разговор. Вопросы, вопросы, вопросы раздражают до искр из глаз. Перевозка аппаратуры и мебели не терпит отлагательств, и поэтому пришлось включиться в организацию и сбор некоторых вещей, что не были первой необходимостью в нашем салоне. Но из мысли я всё равно весь день не отпускала до ужина со странный диалог с Маргаритой.